Мертвый сезон. Часть первая. В 5 часов утра, утро сияющего в раннем солнце, дом наш давно купался в беззаветной и тихой ранней яркости. Никем в торжественный этот час не подглядываемый, он из -под валь и целиком входил, покуда в полумраке зашторенных комнат еще длилось согласное дыхание спящих, в тишину раннего зноя, в на солнце фасад, словно бы слепленный по всей поверхности из сладко-смеженных век. Пользуясь безмолвием торжественных этих часов, поглощал он изначальный огонь ранние ранее, сомлевающим в во сладко уснувшим лицом, всеми черточками, вздрагивавшими во сне от грез напряженной поры. Тень акации у дома, ярко колеблемая на жарких этих веках, снова и снова, словно на фортепиано, повторяла на их поверхности одинаковую, выполаскиваемую дуновениями, блистающую свою фразу, тщетно желая вникнуть в суть золотого сна. Полотняные шторы порциями глотали утренний пожар и смугло загорали, обмирая в бескрайнем сверкании. В этот ранний час отец мой, которому уже не спалось, нагруженный книгами, спускался отворять магазин в первом этаже дома. Какой-то миг, замерев и зажмурившись, Он стоял в дверях, не даваясь могучему натиску солнечного пламени. А солнцованная стена истомно принимала его в свою плоскость, блаженно гладкую и до самоотрицания ровную. На миг он получался плоским отцом, ушедшим в фасад, ощущавшим, как ветвятся руки, подрагивающие и теплые, врубцовываясь подлицо в золотую штукатурку фасада. Сколько отцов, ступив с последней ступеньки, навеки вросли в фасады в 5 часов утра. Сколько отцов таким манером навечно стали привратниками собственного парадного, барельефами в проеме, с рукой на дверной ручке и лицом, сплошь превращенным в параллельные и добрые морщины, по которым любовно водят потом пальцы сыновей, ища последний отцовский след, навечно теперь втопленный в универсальную улыбку фасада. Однако последним усилием воли он отъединялся, обретал третье измерение и вновь очеловеченный освобождал окованные двери лавки от замков и железных шкворней. А когда отворял он тяжкую окованную железом дверную створку, ворчливый мрак пятился на шаг от входа, на пять уходил внутрь, менял место и лениво располагался в лавочном нутре. Незримо курясь с холодных покоплит тротуара утренняя свежесть робко возникала на пороге слабой текучей струей воздуха. Темнота многих предшествовавших дней и ночей спала внутри слоями уложенная в непочатых штуках сукна. уходила шпалерами вглубь, толпясь шествиями и странствиями покуда не пресеклась обессилев в самой сути лавки. в темном складе, где уже недифференцированная и насыщенная собой, присуществлялась в глухо бредившую суконную проматерию. Отец шел вдоль высокой этой стены шевиотов и драпов, ведя рукой по торцам суконных колод, словно по вырезам платьев дамских, и от прикасания его ряды слепых туловов, всегда скорые паниковать и смешивать ряды, утверждались в суконных своих иерархиях и порядках. Для моего отца лавка была поводом к вечным терзаниям и удручениям. Творение его рук. Она с некоторых пор, расширяясь, от дня ко дню, все настырнее наседала, перерастая его грозно и непонятно. Она стала для него непомерной задачей. Задачей не по силам. Задачей высокой и неразрешенной. Громадность таковой претензии повергала его в трепет. С ужасом видя ее грандиозность, которой даже всею жизнью Поставленный на единственную эту карту, он не мог соответствовать. Отец в отчаянии отмечал и легкомыслие приказчиков. Несерьезный, беспечный оптимизм, игривую и бездумную их возню, уживающуюся рядом с великим предприятием. С горькой иронией наблюдал он галереи лиц, не озадаченных никакой заботой, лбов, не увлеченных никакой идеей, до дна читал глаза, невинной легковерности которых не замутняла и малейшая тень предвидения, чем могла помочь ему при всей своей лояльности и преданности мать. Отцвет грандиозного начинания не достигал ее души, простой и безмятежной. Она не была создана для героических намерений. Разве не видел отец, как за его спиной с одного взгляда находила она взаимопонимание с приказчиками, радуясь всякой безнадзорной минуте? когда можно поучаствовать в бездумном их шутовстве. От мира легкодумной этой беспечности отец все больше отдалялся, уходя в строгий устав своего ордена. Потрясенный развязностью, правящий бал вокруг, он замыкался в одиноком служении высокому идеалу. Никогда рука его не попустительствовала. Никогда не разрешал он себе отступление от правил удобного верхоглядства. Такое могли себе позволить Баланда и Ко, или иные прочие дилетанты бранжи, чуждые стремлению к безупречности и аскезе высокого мастерства. Отец с досадой наблюдал упадок отрасли. Кто из нынешней генерации мануфактурных купцов помнил еще добрые традиции давнего искусства? Кто знал, к примеру, что штабель суконных свертков, уложенный на полке шкафа по правилам купеческой науки, Звучит под проехавшим сверху вниз пальцем как клавишная гамма. Кому из нынешних известны окончательные тонкости стиля в обмене нотами, меморандумами и письмами, кто помнит прелести купеческой дипломатии, дипломатии доброй старой школы, весь напряженный ход переговоров, от жесткой неуступчивости при появлении полномочного министра заграничной фирмы, от замкнутой прохладцы, через осторожное оттаивание под влиянием неустанных стараний и усилий дипломата, и до совместного ужина с вином, поданного прямо на бумагах рабочего стола в приподнятой обстановке, со щипками ягодиц прислуживающей Адели, в атмосфере пряного свободного разговора, как оно заведено меж мужчинами, знающими, чем они обязаны мгновению и обстоятельствам, и завершаемого обоюдно выгодной сделкой». «В тиши утренних этих часов, когда дозревал зной, отец мой не терял надежды найти удачный и вдохновенный поворот, необходимый для завершения письма господам Христиану Сайпелю и сыновьям, механические предильни и ткальни. Это имело быть колкая отповедь необоснованным претензиям всех господ, реплика, оборванная в решающий момент, когда стиль письма достигает убедительного и остроумного завершения» и получается как бы короткое замыкание, ощущаемое легким внутренним содроганием, после чего письмо может лишь опасть фразою, выполненной с широтой и элегантностью, завершающей и окончательной. Отец чувствовал тон желанного поворота, который уже несколько дней не давался, до поры неуловимый, он был буквально на кончике пера. Не хватало лишь мига доброго настроения, момента счастливого восторга, чтобы штурмом взять препятствие, в которое отец всякий раз утыкался. Опять и опять брал он чистый лист, чтобы снова разгону одолить заминку, трунившую над его чанием. Меж тем лавка постепенно заполнялась приказчиками. Они являлись красные от раннего зноя, далеко обходя конторку отца, на которого, имея нечистую совесть, с опаской поглядывали. Средоточие пороков и слабостей, они чувствовали груз его молчаливого неодобрения, которому не могли ничего противопоставить. Ничем невозможно было умолить поглощенного своими заботами шефа, никаким рвением было не ублажить его, затаившегося скорпионом за конторкой, над которой он язвительно поблескивал очками, шурша точно мышь бумагой. Взвинченность его возрастала. Безотчетная ярость копилась по мере того, как набирала силу Солнца. Прямоугольник ослепительности горел на полу. Металлические и блистающие полевые мухи пересекали молниями вход в лавку. Замирали на мгновение на дверных досках, дутыми из металлического стекла стеклянными шариками, выдохнутыми из горячей трубочки солнца на стеклодувной фабрике дня пламенного. Замирали с разложенными крылышками, исполненные полета и проворства, и менялись местами в бешеных зигзагах. В ярком прямоугольнике дверей сомлевали в сиянии далекие липы городского парка. Отдаленная колоколинка мерцала и казалась близкой в прозрачном и дрожавшем воздухе, точно в линзе подзорной трубы. Жестяные крыши горели. Над миром повис огромный золотой пузырь зноя. Раздражение отца росло. Изнуренный диареей, болезненно съежившись, он беспомощно озирался. Привкус во рту его был горше полыни. Зной усиливался, усугублял бешенство мух, искрил поблескивающими точками на их металлических туловах. Прямоугольник света добирался до конторки, и бумаги горели, как апокалипсис. Глаза, полные при избытком света, уже не могли удержать его белой монолитности. Сквозь толстые хроматические стекла отец видит все предметы, окаймленные пурпуром, в фиолетово-зеленых ободках, и впадает в отчаяние от цветного этого взрыва, от анархии красок, световыми оргиями, безумствующей над миром. Руки его дрожат, небо горько и сухо, как перед припадком. В щелках морщин притаившиеся глаза внимательно следят за развитием событий в лавке. Часть 2. Когда в полуденный час отец уже на грани помешательства, беспомощный от зноя, дрожащий от беспричинного возбуждения, ретировался в верхние комнаты и потолки то тут, то там скрипели от его потаенного приседания, в лавке наступала минута паузы и расслабления. Наставало время полуденной сиесты. Приказчики резвились на штуках материи. Разбивали на полках суконные шатры, устраивали качели из драпировок. Они разматывали глухие свитки, пуская на свободу пушистую, стократ свернутую столетнюю тьму. Слежавшийся за годы фетровый мрак, высвободившись, наполнял подпотолочные пространства ароматом иных времен, запахом дней ушедших, старательно уложенных бесчисленными слоями в давние прохладные осени. Слепые моли высыпали в помрачневший воздух. Пушинки пера и шерсти кружили по лавке вместе с этим высевом потемок. И запах апритуры, глубокий и осенний, заполнял темное это становище сукон и бархатов. Разбив среди него бивуак, приказчики разохочивались на проделке и шутки. Давши дружкам плотно, до самых ушей, закатать себя в темное прохладное сукно, они лежали в ряд. Блаженно неподвижные под штабелями материй, живые штуки сукна, суконные мумии, таращившие глаза в притворном ужасе по поводу своей неподвижности. Еще они давали качать себя и подкидывать до самого потолка на огромных разложенных скатертях сукна. Глухой плеск этих полотнищ и порывы расколыхавшегося воздуха приводили их в бешеный восторг. Казалось, целая лавка бросилась в полет. Вдохновенные сукна вздымались. Приказчики взлетали с развивающимися полами, точь в -точь на миг вознесенные пророки. Мать глядела на эти забавы сквозь пальцы. Непростительные выходки оправдывались в ее глазах расслаблением, какое приносила сиеста. Летом лавка дико и неряшливо зарастала зеленью. Со стороны двора, где склад, окно зеленело. Все в бурьяне и крапиве, подводное и зыбучее, от лиственных отцветов и колышущихся рефлексов. Словно на донышке старой зеленой бутылки, в нем в полумраке долгих летних заполдней и неизбывной меланхолии бзыкали мухи, большие и менструальные экземпляры, взращенные на сладком вине отца, косматые отшельники, целодневно оплакивающие свою треклятую судьбу в долгих монотонных эпопеях. Это дегенеративное племя магазинных мух, склонное к диким и внезапным мутациям, изобиловало особыми чудаковатыми плодами кровосмесительных скрещиваний, вырождаясь в некую надрасу грузных гигантов, ветеранов с глубоким и горестным тембром, диких и угрюмых друидов собственного страдания. К концу лета выводились, наконец, и те одинокие поскребыши, последние в роду, подобные большим голубым жукам, немые уже и без голоса, с захерелыми крыльями, и влачили печальное житье, бегая без конца по зеленым стеклам окон в непрестанных и слепых перемещениях. Двери, редко отворяемые, зарастали паутиной. Мать спала за конторкой в суконном гамаке, подвешенном меж полок. Приказчики, донимаемые мухами, вздрагивали, гримасничали, мечась в беспокойном летнем сне. На дворе меж тем разрасталась сорная трава. Под жутким жаром солнца помойка буйно обрастала генерациями громадной крапивы и мальф. От стычки солнца и скудной почвенной воды заквашивалась на этом лоскутке земли злобная субстанция сорняков. Сварливый отвар, ядовитый дереват хлорофила. Тут варился на солнце горячечный фермент, вымахивая в легкие листовые формации. Многократные, зубчатые и сморщенные, тысячу раз повторенные по одному и тому же образцу, по сокрытой в них единой идее. Дождавшись своего часа, эта заразительная концепция, эта полыхающая и дикая идея ширилась как пламя, зажженная солнцем, разрасталась под окном пустопорожним промокашечным разговорцем зеленых плеоназмов, травяное убожество, стократ умноженное неприхотливой отъявленной чушью, бумажная базарная штуковка, оклеивающая стену склада все большими шуршащими кусками, косматов вспухающими обоина за обоиной. Приказчики просыпались после легкого сна с пятнами на щеках. Странно взвинченные, они вставали с постели в горячечной предприимчивости, воображая героические буфонады с кукой раскачивались на высоких полках и болтали ногами, напрасно озирая пустоту городской площади, выметенной зноем, в надежде хоть чем-то развлечься. Тут случалось деревенский мужичок, босой и домотканой нерешительно останавливался у входа, робко заглядывая в лавку. Скучающим приказчикам только этого и было надо. Как паук, завидевший муху, они мигом спускались с лесенок, И тотчас окруженный, дергаемый и подталкиваемый, засыпаемый тысячей вопросов, мужичок со смущенной улыбкой отбивался от настырных приставал. Он чесал в затылке и, улыбаясь, недоверчиво глядел на угодливых пройдох. «Табачок, значит, желаете? Который это? Самолучший? Македонский? Янтарно-золотой? Нет? Стало быть, обыкновенной, трубочной. Махорка? Тогда сюда. Сюда, пожалте. «Не извольте беспокоиться!» Сыпля комплиментами, приказчики направляли его легкими тычками вглубь лавки, к боковой стойке у стены. Приказчик Леон, вошедший за прилавок, делал вид, что выдвигает несуществующий ящик. «О, как же он трудился, бедный! Как закусывал в напрасном усилии губу!» «Нет! Необходимо было изо всех сил колотить в брюхо прилавка, что мужичок, подзадориваемый приказчиками...» Проделывал с душой весь внимание и усердность. Когда же это не помогло, он полез на стойку топать босыми ногами, сгорбленный и седенький. Мы помирали со смеху. Тогда и случился достойный сожаления инцидент, обернувшийся для всех печально и постыдно. Любой из нас не был без вины, хотя и действовал не по злому умыслу. Все скорее следовалось честь легкодумностью отсутствием серьезности и понимания высоких забот отца или нашей опрометчивостью, какая в сочетании с непредсказуемой, уязвимой, склонной к крайностям отцовской натурой вызвала последствия воистину фатальные. Пока мы, стоя полукольцом, отменно развлекались, отец тихо проскользнул в лавку. Мы проглядели его приход. Мы заметили отца, когда внезапное осознание цепочки событий поразила его молнией и скривило лицо страшным пароксизмом ярости. Прибежала испуганная мать. «Что с тобой, Яков?» – воскликнула она, обомлев, и в отчаянии хотела похлопать его по спине, как делают, когда кто-то подавился. Но было поздно. Отец нахохлился и съежился. Лицо его быстро распадалось на симметрические элементы ужаса, неудержимо окукливаясь на глазах под бременем непостижимой катастрофы. Прежде чем успели мы понять, что произошло, он вдруг завибрировал, зажужжал и метнулся перед нами чудовищной гудящей мохнатой синестальной мухой, стукавшейся в безумном лете обо все стены лавки. Потрясенные до глубины души, внимали мы сирому плачу, красноречиво модулированной глухой пене, пробегающей вверх и вниз по всем регистрам безутешного горя и неразделенного страдания под темным сводом лавки. Мы стояли в замешательстве, стараясь не глядеть друг на друга, основательно устаженные и столь прискорбным фактом. В глубине души мы чувствовали некоторое облегчение, ибо в критический момент он все же нашел выход из приключившегося конфуза. Мы поражались бескомпромиссному героизму, с каким не раздумывая кинулся он в тупик отчаяния, из которого казалось нет пути назад. Вообще-то поступок отца следовало принять Кумграна Салис. Это был скорее жест внутренний, действия внезапные и отчаянные, оперирующие все-таки минимальной дозой действительности. Не следует забывать, большую часть того, о чем здесь рассказывается, можно отнести за счет летних аберраций, каникулярной полудействительности, безответственных маргиналей, не гарантированно происходивших на пограничьях мертвого сезона. Мы в молчании слушали. Это была рафинированная месть Отца, Его возмездие нашей совести. Отныне и навсегда мы были приговорены внимать это печальное низкое гудение, сетующее все настойчивее, все горе с ней и внезапно молкнущее. В какой-то момент мы с облегчением наслаждались милосердной паузой, в продолжение которой в нас просыпалась робкая надежда. Но мгновение спустя оно возникало снова, безутешное. Еще более жалобное и раздраженное, и мы понимали, что для столь неизбывного горя, для этой гудящей анафимы, обреченной на неприкаянное стуканье о стены, не было ни срока, ни утешения. Глухой, к увещеванием, плаксивый монолог и паузы, в которой он, казалось бы, на какое-то время забывал о себе, чтобы затем очнуться с более громким и гневным плачем, как если бы отчаянием опровергал миновавшую минуту успокоения, раздражали нас невероятно страдание, которому нет границ, страдание, упрямо замкнутое в кольце собственной мании, страдание в самозабвении и ожесточении само себя бичующее, становится в конце концов непереносимо для беспомощных свидетелей несчастья. Этот несмолкаемый гневный призыв к нашему состраданию таил слишком явный упрек, слишком явное обвинение собственному нашему благополучию, чтобы не вызвать протеста. Внутри себя мы были не согласны, полны ярости вместо раскаяния. Неужели и правда для него не оставалось иного выхода, как безоглядно ввергнуться в состояние прискорбное и безнадежное? И разве впавший в него по своей или нашей вине не мог он продемонстрировать большую твердость духа, большее достоинство и сносить все безропотно? Мать с трудом сдерживала гнев. Приказчики, сидя на лесенках, В тупом оцепенении кроваво мечтали, мысленно гоняясь с мухобойкой по полкам, и глаза их наливались красным. Полотняная маркиза над порталом ярко волновалась в зное. Послеполуденная жара неслась милями светлой равнины, опустошая под собой далекий мир, а в полумраке лавки под темным потолком кружил мой отец, безнадежно заплутавший в петлях своего лета, сам себя впутывавший в отчаянные зигзаги собственной гоньбы. Часть третья. Как мало вообще-то значат, вопреки впечатлению, подобные эпизоды. Видно из того, что уже вечером отец мой, как всегда, корпел над своими бумагами. Инцидент, казалось, был давно забыт. Глубокая травма пережита и похерена. Разумеется, мы воздерживались от каких-либо намеков. Мы с удовлетворением наблюдали, как в полном с виду равновесии духа, в безмятежном как бы созерцании, он старательно заполнял страницу за страницей своим каллиграфическим ровным почерком. Тем труднее, однако, было уничтожить следы компрометирующей личности бедного мужичонки. Известно, сколь цепко укореняются подобного рода последствия на определенных почвах. В Продолжение тех пустых недель мы намеренно глядели мимо него, пляшущего в темном углу на прилавке, от дня ко дню уменьшавшегося, от дня ко дню становившегося незаметней. Почти неразличимый на своем посту, добродушно улыбающийся, сутулившийся над прилавком, он все еще дергался на том же месте, стучал, не обнаруживая усталости, внимательно вслушивался и что-то тихонько бормотал. Стук стал ему истинным призванием чтобы безвозвратно с ним исчезнуть. Мы не мешали. Слишком он увлекся, чтобы можно было досягнуть до него. У летних дней не бывает сумерек. Не успевали мы оглянуться, как в лавке наступала ночь. Зажигалась большая керосиновая лампа, и лавочное дело продолжалось. В эти короткие летние ночи идти домой не имело смысла. Пока проходили ночные часы, отец, с виду сосредоточенный, Сидел и прикосновениями пера метил поля писем черными стремительными звездочками, чернильными чертиками, мельтешащими в поле зрения косматыми пушинками, атомами темноты, оторванными от большой летней ночи за дверями. Задверная эта ночь пылила, как дождевой гриб. В тени абажура сеялся черный микрокосм тьмы, заразная сыпь ночей летних. Очки слепили отца. Керосиновая лампа висела позади них, как пожар, очерчиваемый сумятицей молний. молнией. Отец ждал, ждал нетерпеливо, и вслушивался, уставясь в яркую белизну бумаги, сквозь которую плыли темные галактики черных звезд и пыли. За спиной его, как бы само по себе, разыгрывалось великое действо о проблемах лавки, удивительным образом совершаемое на картине, висевшей за его головой, между картотекой и зеркалом. «В светлом свете керосиновой лампы». Это была картина-талисман, картина-непостижимая, картина-загадка, бесконечно интерпретируемая и переходившая из поколения в поколение. Что же на ней было? Нескончаемый диспут ведущейся истории, никогда не прекращаемая, пря двух противоположных принципов. На полотне друг против друга стояли два купца, две антитезы, два мира. «Я продавал в кредит!» — восклицал худой, оборванный и безумный, и голос его срывался от горя. «Я продавал за наличные!» — отвечал Толстый в кресле, заложив ногу на ногу и вертя большие пальцы сплетенных на животе рук. «Как же ненавидел отец Толстого!» Он знал их с детства. Уже на школьной скамье он был полон отвращения к раскормленному эгоисту, поедавшему на переменах бесконечное количество булок с маслом. Но не соглашался он и с худым. В недоумении глядел он, как ускользала из рук инициатива, перехваченная обоими дискутантами. Затаив дыхание, неподвижно кося из-под сдвинутых очков, ожидал отец результата, нахохленный и весьма задетый за живое. Лавка. Лавка была беспредельна. Она оставалась объектом всех мыслей ночных изысканий, исполненных жути отцовых раздумий. Непостижимая и без границ, она существовала вне происходящего, мрачная и универсальная. Днем исполненные патриархальной основательности суконные генерации лежали сложенные по старшинству, распределенные по поколениям и степени устарелости. Однако ночью бунтарская суконная чернота выламывалась и штурмовала небеса в пантомимических тирадах, в люциферических импровизациях. Осенью лавка шумела, выплывая сама из себя, вздутая половодьем темного ассортимента зимнего товара, как если бы целые гектары лесов двинулись с места большим шумливым пейзажем. Летом, в мертвый сезон, она угрюмела и отступала в своей темной резервации, недоступная и малословная в суконной своей чещебе. По ночам приказчики колотили, как цепами, деревянными аршинами в глухую стену свертков, слушая, как лавка страдальчески и нутрено мычала, замурованная в суконную медвежью суть. По этим глухим ступеням фетра отец сходил в глубины генеалогии, на дно времен. Он был последним в роду, был атласом, на плечи которого легло бремя огромного завета. Дни и ночи размышлял отец над тезой этого завета желая во внезапном озарении постигнуть его сущность. Не однажды, выжидательно и вопрошающе, взирал он на приказчиков. Сам без знаков в душе, без проблесков, без указаний, он полагал, что молодым, наивным и едва вылупившимся откроется вдруг смысл лавки, от него самого укрытый. Он припирал их к стене настойчивым морганием, но бестолковые и косноязычные они избегали его взгляда прятали глаза в замешательстве плетя несусветную чушь. По утрам, опираясь на высокую палку, отец словно пастырь кочевал среди слепого этого шерстяного стада, этих сгрудившихся заторов, этих теснящихся у водопоя блеющих безголовых туловищ. Он пока что выжидал, оттягивал момент, когда поднимет народ свой и двинется в шумливую ночь на навьюченным муравейным бесчетным Израилем. Ночь за дверями была словно из свинца. Без пространства, без дуновения, без дороги. Она без глаза кончалась в двух шагах. Оставалось как в полусне топтаться у скорой этой границы, и пока, исчерпав невеликое пространство, увязали ноги, мысль летела дальше, не зная конца. Все время испытуемая, выспрашиваемая, ведомая через все бездорожья черной той диалектики. Дифференциальный анализ ночи происходил сам в себе. Но тут, наконец, ноги вовсе останавливались в глухом безысходном заулке. И стоишь в темноте целыми часами, в интимнейшем закутке ночи, словно у писсуара, в глухой тишине, с ощущением благостного конфуза. Только мысль, предоставленная себе, потихоньку раскручивается, путанная анатомия мозга разматывается точно клубок, и среди язвительной диалектики нескончаемо длится абстрактный трактат «Ночи летней». Прокувыркивается сквозь логические выкрутасы, с обеих сторон подпираемые всегдашними и терпеливыми вопрошаниями, софистическими вопросами, на которые нет ответа. Так с трудом профилософствовал он сквозь спекулятивные пространства ночи и входил, уже бестелесный, в распоследнюю глухомань. Было далеко за полночь, когда отец резко оторвался от бумаг. Он встал, при исполненной значительности, расширив зрачки и обратившись вслух. «Идет», — сказал он, пылая лицом, — «отворите». Прежде чем старший приказчик Теодор подбежал к стеклянным дверям, которые забаррикадировала ночь, в них уже протиснулся нагруженный узлами чернобородый, великолепный и улыбающийся долгожданный гость. Господин Иаков, невероятно взволнованный, кланяясь, кинулся навстречу, простирая обе руки. Они обнялись. В какой-то момент казалось, что черный низкий лоснящийся паровоз беззвучно подкатил к самым дверям лавки. Носильщик в железнодорожной фуражке втащил на спине огромный сундук. Мы так никогда не узнали, кто на самом деле был сей гость великолепный. Старший приказчик Теодор упорно утверждал, что это собственной персоной, Христиан Сайпель и сыновья, механические предельни и ткальни. Немногое говорило за это. Мать не скрывала сомнений относительно таковой концепции. Как бы однако ни обстояло дело, не приходилось сомневаться, что был это по всей вероятности могущественный демон, один из столпов Национального союза кредиторов. Черная благоухающая борода обрамляла его полное сверкающее и исполненное достоинство лицо. Обнятый отцовой рукой, он среди поклонов двигался к конторке. Не понимая чужеземного языка, мы с уважением вслушивались в церемониальную конверсацию, исполненную улыбок, зажмуриваний, легкого и свойского похлопывания по спине. После обмена вступительными вежливостями, мужчины сразу приступили к основному делу. Разложили на конторке книги и бумаги, откупорили бутылку белого вина. С пряными сигарами в углах рта, с лицами, застывшими в гримасе нелюбезной удовлетворенности, господа обменивались короткими паролями, односложными условными знаками, с лукавым блеском Авгуров в глазах, судорожно прижимая пальцем соответствующую позицию в книге. Понемногу дискуссия делалась жарче, стало заметно с трудом сдерживаемое негодование. Оба закусывали губу, сигары свисали, горькие и потухшие с лиц, вдруг разочаровавшихся и исполненных неприязни. Оба содрогались от сдерживаемого возмущения. Отец дышал носом, под глази его побагровели, волосы над вспотевшим лбом встопорщились. Ситуация обострялась. Был момент, когда оба господина вскочили с мест и обеспамятив, тяжко засопели, слепо сверкая очками. Мать в испуге принялась умоляюще похлопывать отца по спине, желая предупредить катастрофу. При виде дамы господа опомнились, вспомнили о правилах светского обхождения, с улыбкой раскланились и снова засели за работу. Около двух часов по полуночи отец захлопнул наконец тяжелый переплет главной книги. С тревогой пытались мы угадать по лицам собеседников, на чью сторону склоняется победа. Хорошее настроение отца казалось нам наигранным и вымученным, зато чернобородой развалился в кресле со скрещенными ногами, весь дыша благорасположением и оптимизмом. С показной щедростью раздавал он чаевые приказчикам. Сложив бумаги и щита, господа вставали из-за конторки. Выражение их лиц было многозначительно. Заговорщицки подмигивая приказчикам, они давали понять, что полны предприимчивости. Они выказывали охоту к солидной попойке, имеющей произойти в тайне от матери. Это была пустая похвальба. Приказчики знали, что об этом думать. Та ночь не вела никуда. Она кончалась у сточной канавы, в известном месте, слепой стеной читы и стыдливой компрометации. Все тропки, уводящие в нее, возвращались обратно в лавку. Все эскапады, вдали ее пространств, предпринятые еще не начавшись, оказывались перебитыми крыльями. Приказчики из вежливости отмигивались. Пылко настроенные Чернобородый и Отец, провожаемые снисходительными взглядами приказчиков, взявшись за руки, вышли из лавки. Сразу за дверями гильотина ночи с маху отсекла им головы. Оба плюхнулись в ночь, как в черную воду. Кто исследовал бездну ночи июльской? Кто измерил, сколько сожений летишь вниз в пустоту, где ничего не происходит? Пролетев целую эту черную бесконечность, Они снова возникли у дверей, как если бы только что вышли, обретя сказненные головы с еще вчерашним непользованным словом на устах. Невесть, как долго стоя этак, они монотонно переговаривались, как если бы вернулись из далекого похода, связанные дружеством мнимых приключений и ночных скандалов. Пошатываясь на обмякших ногах, они жестом гуляк сдвигали на затылок шляпы. Обойдя стороной освещенный портал лавки, оба, крадучись, вошли в парадное и принялись тихонько одолевать скрипучую лестницу на второй этаж. Таким манером пробрались они на заднюю галерею под окном Адели и стали заглядывать к спящей. Разглядеть ее им не удавалось. Лежа в тени с раздвинутыми бедрами и обеспамятив, она, фанатически присягнувшая сновидением, спазмировала в объятиях сна, с головой откинутой назад и пылающей. Они звякали черными стеклами, пели непристойные куплеты. Но Аделя с литаргической усмешкой на приоткрытых губах странствовала, оцепенелая и каталептическая на своих далеких дорогах, на мили отдаленная и недостижимая. Тогда, развалясь на поручнях балкона, уже раздумав, оба принялись широко и громко зевать, тарабаня ногами в доски балюстрады. В некий поздний и неведомый ночной час Они обнаружили свои тела, неизвестно как оказавшимися на двух узких кроватях, воздымаемые на высоко громоздящиеся постели. Оба параллельно плыли, спя на перегонки, по очереди опережая друг друга работящим галопом храпа. На каком-то километре сна, в некой точке черного беспространства, то ли сонное течение съединило их тела, то ли сны незаметно слились в один, оба почувствовали что, обхватив друг друга, борются в тяжком и иступленном единоборстве. Тщетно напрягшись, дышали они друг другу в лицо. Черноборода лежал на отце, как ангел на Иакове. Однако отец, сжав его, что было сил, коленями, оцепенело плыл в глухое небытие, украдкой подворовывая между раундами миги живительной дремы. Так боролись они. За что? За имя? За Бога? За контракт? тягаясь из последних сил в смертельном поту, между тем, как течение сна уносило их дальше и дальше в куда более удивительные краины ночи. Часть четвертая. Наутро отец слегка препадал на ногу. Лицо его светилось. Перед самым рассветом нашел он готовое и безупречное завершение письма, столько дней и ночей ему не дававшиеся. Чернобородова мы больше не видели. Он чуть свет уехал с сундуком и узлами, ни с кем не простившись. Это была последняя ночь мертвого сезона. С летней той ночи для лавки настали семь долгих тучных лет.